Мы с вами остановились на том, что, значит, Моисей вывел народ народ израильский из Египта. Фараон как будто опомнился и вместе со своими колесницами и войском бросился в догонку за Моисеем и выведенным им израильским народом. А потом произошло чудо. Конечно, вы знаете, э, XIX-XX век, э, попытка, э, значит, славится попыткой рационально объяснить чудо. А мы всё равно сам недели не знаем, что там до конца произошло. Рациональная попытка этого объяснения. То есть, э, дело в том, что речь идёт о Красном море, по-славянски Чермное, Красное море. Но это же море ещё называется Тростниковым морем. Потому что э некоторые его часть значительная была заболочена. В связи с этим а строились разные догадки по поводу того, как именно э удалось пройти иудеям через это море. То есть либо речь шла о том, что по молитве Моисея случился отлив и обнажилось дно, и они прошли яко по сухому. А затем по молитве же Моисея снова случился прилив, и погибло египетское войско. Либо это так считалось вообще традиционно объяснялось. В XX веке э на западе стали говорить, что в сый тростниковой части этого моря, возможно, речь шла о том, что э иудеям удалось пройти с Божьей помощью через э, заболоченные части этого, значит, моря. А, э, значит, тяжёлое египетское войско увязло там и потонуло. То есть, э, мы, э, у нас нет никаких, как это всё-таки, э, достаточно это было настолько давно, что мы, наверное, вряд ли в ближайшее время каким-то образом сможем узнать, что же там на самом деле происходило. Ну, примем для большей вероятности всё-таки прямую версию: отлив-прилив. восступление вот. Но там несомненно произошло удивительное событие. Оно было удивительное как в прям... как в земном, так и в духовном смысле. Понимаете, вот э это событие, э с чем было связано? Иудеи оказались запертыми в ловушке. Впереди было море, сзади, а, э, значит, войска наступающие. по бокам горы идти был, убежать было некуда, даже по желанию убежать. Они оказались в ловушке. Вот этот образ э характерен для того, э, описания той ситуации, когда наша душа оказывается в какой-то ловушке. Понимаете? Когда можно надеяться тоже на единственное только на чудо Божье, на чудо божественной помощи. И вот даже в этом иногда от цицеркви видят крест, когда Моисей сначала сделал движение на расступление, вот, то есть вертикальное, да, а потом на соединение жезлом. Вот после перехода. Потому э поётся в одном из списнопений: "Крест начертал Моисей". Вот. И э значит, иудеям удалось пройти и спастись. А египетское войско потонуло в этом море. Причём в 20 веке а обнаружили и могилу, и, значит, захоронение этого фараона Мернептаха и увидели, что он есть его захоронение, и в связи с этим сначала стали подвергать сомнению сам этот исторический факт. Однако позже были найдены могилы воинов мирной птахи. И вот эти воины, их доспехи все были в остатках ила, что косвенно подтверждает то, что войска фараонова увязла в этом море. Чудо ведь было двойным это то, что фараон отпустил такие людей после многовекового рабства. им удалось уйти. И другое, что казавшееся невозможным, то есть то, что сейчас вело к смерти, вдруг вывело к жизни. Вот это двойное чудо, оно, видимо, настолько потрясло израильтян, что сохранилось в памяти Израиля и христианской церкви по сей день. Наши каноны начинаются с Сырмоса, а описывающее это событие. Любой канон касается этого. Якоб о суху путешествие Израиля, колесница гонителя фараона погрузив и так далее, и так далее. То есть это была действительная, понимаете, это было не личное откровение Моисею, да, и не личное откровение Аврааму. Это весь народ видел, понимаете? Это в целом люди видели, что Бог Это живой Бог. Бог, который превыше всего. Бог, который являлся как таинственная и грозная личность, как сила страшная в громе и молнии, будет ещё так являться при сопутствующих таких обстоятельств природных, землетрясений, бури, громе, молнии. Этот Бог, оказывается, близок и совершает явное чудо. И если хотите, вот подобно тому, как новозаветная церковь стоит на чуде воскресения Христова, точно так же ветхозаветная церковь Израиль стоит на чуде выхода, перехода через Красное море. Потому что тогда впервые всем народам был почувствован живой Бог. Надо сказать, Мы мы мы знаем, что израильский народ получает имя Израиль от Якова. Мы знаем, что это имя означает особую судьбу. Э это борьба. Борьба Бога с народом за его спасение. Подобно тому, как вы помните, Бог боролся с Яковом. И вот надо сказать сейчас об одной исключительно важной особенности, об одной характерной черте ветхозаветного израильского народа. В отличие от многих других народов, которые могли с образовываться э исходя из каких-то географических или экономических интересов, Вот посмотрите, я приведу пример, есть много общего в истории израильского народа и, например, в истории Руси, но все-таки Русь объединилась до принятия христианства, это были объединения для решения экономических проблем, это общие набеги, это общие войны, но это не общая вера, это потом вера пришла и сделала общность новую Россию. В Израиле так не было. Ещё сложнее делать там с Грецией, с Римом. В Израиле так не было. Мы и называем Израиль народом, который сформировался преимущественно по религиозному принципу. То есть именно те иудеи, которые вышли с Моисеем, они и составили Израиль. Израиль это не общность семитов и не общность кочевников. Это общность людей одной одной, одной одной одной некоторой части этих людей, которые решили веровать в Бога. Пока что не каждый из них исповедует эту веру, они доверяют Моисею, у них ещё нет личностного начала, у них коллективное начало. Это так и воспринималось народ Израиля, не израильтянин конкретный, а народ Израиля. Это та коллективная единица, которой с которой будут иметь дело и пророки, и к которой будут обращены заповеди Божьи. И не все, возможно, что далеко не все евреи вообще из Египта ушли, но именно те, которые ушли с Моисеем и составили Израиль. И вот именно потому, что Израиль, день рождения Израиля это переход через Красное море, Именно поэтому а сразу э вот это понятие становится не понятием народа просто, или тем более государства, а некой духовной общности людей. И нас вообще в дальнейшем в Ветхом Завете интересует не столько государство Израиль, не столько войны Израиля или политика Израиля, или люди Израиля, а Израиль как духовная общность. Именно поэтому церковь Христова называется новым Израилем или небесным Иерусалимом. Моисей, как известно, 40 лет водил иудеев по пустыне. Не все Библейские историки, согласно с тем, что в данном случае цифра 40, цифра 40 может быть буквальной. Некоторые на основании сравнительных исторических памятников доказывают, что на самом деле лет было примерно 25. Так или или нет, не знаю, но 40 лет число символическое, оно означает некую завершённость. А какую завершённость в данном случае? А для того, чтобы это понять, необходимо посмотреть на карту и проследить, как именно Моисей водил э свой народ. На это мало кто обращает внимание. Ну, проследите, я вам рекомендовал, кажется, библейские атласы. Есть такие издания, там всё показано. И вот вы знаете, что интересно, первый пер, когда первый раз смотришь на путь евреев, видомых Моисеем по пустыне. Видишь сразу, что это замкнутое кольцо с небольшим таким, значит, э ещё отростком. А получилось вот что. Моисей подвёл евреев к границам обетованной земли. Но по своему духовному состоянию они оказались не готовы жить в новой жизни. И потом, а ведь Моисей вёл от пункта к пункту, не зная, куда он идёт, подобно Аврааму. Он шёл ведомый Богом, и каждый раз Бог ему указывал, куда идти. И поняв, что они не готовы, Моисей стал их водить по пустыне в буквальном смысле за эти 40 лет по большому кругу, по кольцу. Не несколько раз, один раз. Почему? А потому что за эти годы все буквально все, большинство во всяком случае людей, вышедших из Израиля, большинство умерли в этой пустыне. И там родились новые люди. То есть они были генетически и религиозно связаны с верой Авраама, Исаака и Якова. Но они не знали египетского рабства. Сам Моисей довёл этих людей до границ земли обетованной второй раз, когда уже молодое пошло поколение. И, казалось бы, за незначительное прегрешение не вошёл в землю обетованную, умер на её границе, как бы исполнив то, что ему повелел Господь. Дальше евреев поведёт на священные войны его верный ученик и пророк Иисус Навин. Ну понимаете, вот само это вот сам этот взгляд на пути Иудеев по пустыне, э есть некий образ и нашего обновления, да? Некий рецепт преодоления духовного рабства. Как он не горик. Есть удивительные параллели, нам это так всё становится понятно. Я не буду даже комментировать, но вот один в смысле о том, как это сегодня проявляется. Но вот один из моментов. Однажды возраптав против Моисея о том, что э, насчёт того, что сложная жизнь и трудно, народ стал ему кричать вдруг: "Зачем ты нас вывел из Египта? Мы там ели много мяса". Понимаете? Вот это очень характерно. Это поколение должно было дать, э, так сказать, жизнь новому, самому пойти в новую жизнь не могло. Путь этот, однако, был не только горьким и трудным. Он был э часто ознаменован чудесами Божиими, явными знамениями, знамениями его присутствия. И Моисей стал обладать огромным авторитетом, потому что по его молитве совершались вот эти э чудеса явль, явного присутствия Божьего, то горькие воды становились сладкими, то э прилетали перепела, и э, люди э могли насытиться, правда, тот, кто слишком увлекался этим плотским земным, мог погибнуть или заболевать от этой жадности и неверия Богу. Самый главный образ вот этого так сказать, э того, что Бог не оставляет людей, которые идут по жизни как по пустыне. Это манна небесная. Это какая-то сладкая, э, значит, сладкие плоды, которые, э, появлялись в пустыне от э неких растений. Их воспринимали, что как будто они с неба упали. Из этих плодов делали лепёшки, каши, из этой своеобразной крупы. Это называлось манна небесная. Манна небесная, конечно, стала в дальнейшем образом хлеба насущного и евхаристического хлеба тоже. Когда Моисей вместе с народом подошёл к горе Синай, он э повелел народу оставаться на местах, 3 дня быть в чистоте и поститься. провёл черту, за которую никто не должен был переступать, и потом стал подниматься на гору. Очень высоко его все потеряли из виду. Там он находился определённое время. Что он там делал, никто не видел, но а э, потом оказалось, что восхождение на эту гору для Моисея означало встречу с Богом. Бог является Моисею, и это часто вот описывается в буре, в громе и молнии. Это образ ветхозаветного присутствия Божьего. Потом этот образ будет корректироваться. Святой пророк Илья, например, скажет, что на самом деле Бог не в буре, не в громе, не в молнии, а в голосе прохладного ветерка. Это уже новое знание о Боге. покажи, э, Бог выступает как грозное, выступает, э, так сказать, в таком грозном явленьи. Моисей получает заповеди. Считалось, что он получил их не рукотворными, как будто бы, значит, уже готовыми, высеченными на двух скрижалях. Когда Моисей с этими скрижалями спустился вниз, Он увидел, что иудеи в его отсутствие вылили себе из тех самых золотых украшений, которые брали с собой из Египта, тельца и устроили ему благодарственное праздничное богослужение по случаю избавления от рабства. Это было в самом начале ещё пути э, э по, по пустыне. С точки зрения, э, так сказать, Даже даже христианство с точки зрения такого, знаете ли, уже духовного видения этого, если посчитать, что этот телец мог выступать, ну, собственно говоря, бык, телец это древнейший символ божественной мощи, мог выступать как своеобразная икона Божия. В этом бы не было ничего страшного, но время было другое. Тогда это не воспринималось как икона. Тогда это воспринималось и совершенно справедливо как возврат к язычеству. Моисей страшно разгневался, потому что для чего он, собственно говоря, вывел иудеев? Для того, чтобы они прежде всего познали не э, так сказать, прежде всего узнали о том, что Бог трансцендентин о том, что Бог невидим, о том, что Бог, как говорят уже христианские философы, иной. Иной он э как он на самом деле вот внутри ветхозаветной мысли, это можно сказать, он не изобразим, он непостижим. Он духовен, он свят и непричастен этому миру. Поэтому для Ветхого Завета очень четко это стоял, этот вопрос, что все религии современные иудеи не дают возможности, как говорится, пробиться к истинному духовному пониманию о Боге. Потому что различного рода обряды, изображения, кождения, фигурки, скульптуры – Портреты всякие, рельефы, они уводят человека от прямого, так сказать, позна а а, а а уводят его от представления о том, что Бог совершенно иной, страшный в своей непостижимости. В этом состояла первая за первая как бы задача знания о Боге, знание Вы знаете, познание того, что Бог непознаваем, уход от язычества в область совершенно прозрачных духовных отношений между Богом и человеком. Ну, вы помните, что увидев это, Моисей разбил в гневе скижалии, приказал вырезать треть стана израильского. И вообще мы с вами потом постараемся понять, что же это такое, вот эти вот жестокости, почему так жесто ветхий завет в некоторых своих, э, так сказать, конкретных проявлениях. Если бы это надо было бы скрыть, но Библия не скрывает правды, она пишет всё как есть. Она не оправдывает это, но и не осуждает, она показывает, как есть для того, чтобы мы сделали соответствующие выводы и постарались понять, что это значит. И вот Моисей, да, Моисей будет часто потом подниматься на вершину Синайской горы. Он будет беседовать с Богом, он будет узнавать у Бога много. Он будет спускаться, и сияние от его лица будет таким, что евреи попросят его покрыть голову покрывалом. чтобы сияние его не ослепляло их. Отсюда иудейская традиция, значит, покрывать голову, значит, э, длинным этим шарфом. А, правда, апостол Павел потом будет это по-другому интерпретировать, но это уже в связи с Новым Заветом. Но пока что это покрывало воспринимается как знак смирения пред Богом. Боязнь обжечься, понимаете? сгорит человек или ослепнет, если взглянет на сияние Божие. А Моисею, которому было открыто имя Божие, Моисею давалось э дерзновение говорить с Богом. Он будет много раз э предстоять пред Богом в этой молитве. Он будет молиться за народ, он будет просить Бога, умолять простить этот неразумный народ. Он будет у Бога просить чудес для народа. Он будет наоборот в течении странствий по пустыне просить Бога и избавить его от этого народа. Жаловаться на то, что он устал от этого неверия, от этой чёрствости, от этой неблагодарности. Всё так же, как и было в молодости Моисея. Вы знаете, э это не просматривается в пяти книжиях Моисеевых. Но на основании некоторых преданий, а и некоторых намёков уже в поздних иудейских книгах, э-э, из э, западные исследователи приходят к, э, к гипотезе о том, что Моисей мог быть убит, что Моисей умер не своей смертью, несмотря на глубокую старость свою. Так это или нет, я просто вам рассказываю об этих гипотезах, потому что вы можете о них услышать. Но совершенно очевидно, э, остаётся тот факт, что Моисей был, так сказать, э, страдальцем и мучеником. Конечно, потом его позже уже глубоко ценили и как вождя, и как пророка, и как праведника, и как э, представителя пред Богом, как молитвенника, не как священника, потому что э в древнем Израиле я вот функции эти уже сразу были разделены. В качестве первосвященника выступил, э, значит, брат Моисея, Аарон. Таким образом, священству в Ветхом Завете усваивалось вот этому священству по рукоположению, по благословению, по преемству, по чину не Мелхиседеку, как мы помним, а по чину Ааронову. Отводилась роль именно храмового действа. непророческое, понимаете, не даже живого опыта общения с Богом. На это были особые люди поставлены, а именно ритуально, ритуальной стороны жизни касалось священство. Если в христианстве момент э ритуальный и момент предстояния пред Богом и говорение к Богу соединены в одно, то в Ветхом Завете это разделено. Священники более всего ритуалисты. Живое общение с Богом у пророков. Они также следят за законом. И, конечно, кульминацией там является жертвоприношение, но об этом мы поговорим. Так вот, в жизни Моисея было много подобных испытаний, о которых вы говорите. читаете в обычном, так сказать, жизнеописании Моисея, но кульминацией, конечно, его вот этого, э, предстания пред Богом явились 10 заповедей, на основании которых существует весь религиозный закон. Давайте мы теперь рассмотрим эти 10 заповедей. Они имеются у нас Книги «Исход» в 20-й главе и с вариациями повторяются во второзаконии. Если не ошибаюсь, в 5-й главе. Да, в 5-й главе. Так как большинство из вас знакомо с 10-ю заповедями, я бы хотел прочитать их так, как они описаны, как они формулируются во второзаконии. Вообще, пер, вы знаете, первую заповедь – Но первая заповедь в полной формулировке данной во Второзаконии предваряется следующим, следующим предложениям: Я Ягве, ну, в нашем переводе я Господь. Я Ягве, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И дальше произносится первая заповедь: Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Вторая заповедь. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвёртого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящих меня. и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего третьей заповедь напрасно. Ибо не оставит, знаете, вот здесь э третий, четвёртый род, это мы будем об этом говорить, э это вначале понималось слишком буквально. Но видите, здесь одна черта подчёркнута очень э явно, что э последствия греха они съесть в генетически, да? Но они потом сходят на нет. Наказания как бы уходят. А вот последствия добродетели может э иметь огромную силу до тысячи родов. Видите, здесь именно подчёркивается несоизмеримость, да, последствий греха и последствий добродетели. Это надежда, которая подаётся человеку Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь Бог твой без наказания того, кто употребляет имя Его в суй. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб. «Не раба твоя, не вол твой, не осел твой, не всякий скот твой, не пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты, и помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцу высокую, потому и повелел тебя Господь Бог твой соблюдать день субботний и свято хранить его». Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дал тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего. Не Желай дома ближнего твоего, не поле его не робай его, не робы его, не валяй его, не ослай его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего. В оригинале же к этим всем вот заповедям впереди стоит ещё следующее. Слушай Израиль, а дальше: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из дома рабства. Итак, в заповеди Ветхого Завета первые, важные, самые 10 заповеди знамениты. Предваряются словами: "Слушай, Израиль". Это Бог через в данном случае пророка своего Моисея обращается к народу Израиля как к единой душе, как к единому уху. "Слушай, Израиль". Мы видим эти 10 заповедей. Мы видим, что первые четыре заповеди касаются взаимоотношений народа и Бога. Мы видим, что остальные шесть заповедей касаются взаимоотношений людей между собой. Но уникальность этих заповедей вовсе не в том, что они впервые учат на свете, на земле, в истории не убивать людей. не воровать, не прелюбодействовать и так далее. Уникальность их в другом, их уникальность вот в этой самой первой заповеди. И если в формулировке книги Исход это неочевидно, то это гораздо яснее становится в этой терозаконнической формулировке. Самой главной, единственно важной в этом в этом десятисловии является, конечно, первая заповедь. Она говорит: Я тот самый Господь. Слушай, Израиль, к тебе обращаюсь, говорю с тобой тот самый вот сейчас в этих словах, в этих заповедях реально, живо говорит с тобой Господь, который что? Идея? Нет. Абстракция? Нет. Отец, э, Бог, Бог отцов, Бог прайдедов, Бог народа. Нет. Тот самый Бог, то есть живой. которого очень хорошо помнишь, тот самый, который вывел тебя. Это намёк, понимаете, на то самое чудо. Ты же помнишь, народ, что я тогда явно показал, что я жив. Никогда этого не забудь. Не забудь того первого чуда, когда я тебе показал, что я на самом деле существую. И чтобы не и чтобы потом не было сказано в этих заповедях, Дальше каждый раз, как бы идёт обратная стрелочка к первой запреди с тобой говорит тот самый Бог: "Не забудь, который вывел тебя из дома рабства". Здесь и напоминание о цели, и напоминание о благодарности. И о цели, о благодарности понятно, о цели, о цели, что мол я же не просто тебя так, не просто так тебя вывел. Не забудь, для чего я тебя вывел. И вот если это понятно, То понятно всё остальное. Давайте начнём с последней заповеди, чтобы было ясно. Не убивай, потому что убивая, ты проливаешь кровь человека, которую я ему дал, посягая на жизнь человека. Из криминальных соображений речь не шла, а наказании за нарушение закона. Речь шла о убийстве из криминальных соображений: зависти, э, злобы, раздражения там, воровства и так далее, а личном грехе. Не убивай, потому что да, человека, которого я создал, а я это кто? Живой Бог, то есть вы понимаете, сила заповеди не в нравственной норме их, а в обращённости к живому авторитету. к апелляции к живому Богу. Вот в чём сила действенность заповедей. Не абстрактные разговоры не убивай, понимаете? И любая заповедь так. Не не прелюбодействуй, потому что ты разрушаешь брак и любовь, которую в раю я создал, чтобы люди были счастливы. Ну, здесь ещё нет новозаветного прочтения Бога как любви. Здесь ещё Бог в Ветхом Завете представляется. Вот интересно в этом в этой связи заповедь не кради. Она вот на эти в социалистическое время не очень было понятно. Потому что потому что не очень было понятно право имущества, смысл имущества. Не кради, потому что Всё, что имеет, это потом Господь назовёт это, между прочим, богатством неправедным. Всё, что имеет человек. Но пока вопрос так не стоит, радикаль. Речь идёт просто о том, что имеет человек, о имуществе, о том же вале, о том же осле, о том же доме, да? Тот человек имеет это для того, чтобы он реализовался как человек пред Богом, для того, чтобы служил Богу. Если ты отнимаешь у человека, воруешь его вещь, тайно крадёшь, ты тем самым лишаешь его возможности реализоваться как человек. Вот человек реализуется на земле через материальные вещи, через труд, через применение своих сил. Это первая особенность взгляда на воровство. Но есть ещё одна. Она касается, впрочем, всех заповедей, но она касается и воровства. Есть понятие о священном праве. Вот в современной даже юриспруденции священное право собственности это часто искажается его смысл. Почему священное? Есть понятие священного крова. Понимаете? Кровь человека это не вообще в идеале, в древнем представлении это некая модель храма. Но храм это другое. Это место выхода уже к Богу. Но и дом это тоже святой кров, ведь здесь что? Еда это пища, которая соединяет с Богом у верующего человека. Брак это то, что соединяет с Богом. Труд это то, что соединяет с Богом. Потому что человек, трудясь, реализуется как человек, возрастает в вере. в назначении с вами и так далее. Посягательство на священные, понимаете, в этом наосвящённые Божьим присутствием, в этом крови его вещи, предметы это есть осквернение его священного крова. Это всё невозможно понять без знания о том, что есть живой Бог. Он не домокловым мечом висит здесь. Посмотрите, В начале не сказано, что пос, попробуй только нарушить, я тебя сразу, э, так сказать, сгоню с лица земли. Нет. Сказано: "Во-первых, вспомни, кто с тобой говорит. И во-вторых, помни, что я ревнитель". Мы узнаем ещё одно имя Божье, характерное для Ветхого Завета. Бог ревнует. Бог ревнует. Знаете, в каком смысле лучше всё понимать слово? В смысле требует верности. Ревнует в смысле требует верности. Вот что означает слово ревнитель. Я, кстати, не исключаю того, что слова верность и ревность могут быть, то есть ревность может быть просто инверсией э на базе слова верность. Слово верность более древнее. Я вдумался, связано света с веритас, с варуна и так далее. Это корень вар, вера, верит то с истина. Возможно, что ревность это, значит, э, как это бывает в языках, перестановка. Медведь ведмeдь, да, вот в таком роде. Нервы, неврология, вот в таком роде, может быть. Так что ревнитель это тот, кто требует верности. Не произносил же свидетельства. Вы знаете, какова сила этой заповеди в Ветхом Завете? Дело ведь в том, что мы узнаем, что потом весь закон, в общем-то, построен в смысле дознание по закону построено в связи с тем, э, кто является свидетелем, как узнать истину. Очень часто огром, в большинстве случаев огромная ответственность ложится на свидетелей. Свидетели или говорят правду, или совгут. Но они, говоря что-то, должны произнести Божий суд об этом. От этого зависит Божий суд. Тот, кто лжёт свидетельствует. Понимаете, что делает? Он врёт в лицо Богу. Но уже потом в христианстве мы понимаем лжесвидетельство как дьявольщину. Здесь этого ещё нет. Такого определения. Но здесь явно есть, что так как, ну, если грубо сказать, как Богу разобраться в этой ситуации? Послушает он свидетелей. или божий пророк, а свидетель лжёт. Понимаете, какой какое в законнической системе отдаётся, так сказать, вернее, придаётся значение свидетельству. Поэтому ложное свидетельство, знаете, ведь, собственно говоря, вы помните, что именно, э, так сказать, Христос был приговорён в, в связи со своим осуствием, что в конце концов нашли лжесвидетелей, которые а лгали, перебирали его слова. Пятая заповедь, вот я так в разнобой немножко иду. Пятая заповедь: "Те отца и мать свою до да будете, благо будешь долголетен на земле". В первом варианте она так звучит. Интересно, что это заповедь единственная, которая объясняет нам прежде всего то, что иудей в этих заповедях межчеловеческих отношений, то есть с пятой по десятую учился исполнять их не в какой-то перспективе, не ради какой-то перспективы загробной жизни, а прежде всего внутри земной жизни. То есть вот в данном случае человек предупреждается, что отношения между поколениями столь э взаимосвязаны, что если человек не будет почитать отца и мать, он получит за это страшное наказание потом. Если ты не почитаешь отца и мать, то и твои потомки не будут почитать тебя. Отец и мать те, кто дали тебе жизнь, в каким бы они ни были. Поэтому они орудие Божьего промысла о тебе, приведённом из небытия в бытие. Хочу это сказать всем, которые, может быть, не имеют отцов или родителей вообще, или а, скажем, ненавидит, может быть, своих бросивших их родителей. Не вздумайте переборить их свой комплекс неполноценности. Не надо. Помолитесь о заблудших родителях. Надо почитать их, ибо они вольные или невольные орудие божественного промысла, если вы в него верите. Если вы не верите, вы случайные случайные существа на земле. Но если вы осознали смысл своей жизни, то ваши родители навсегда связаны с вами. Но Иуда тоже оружие. Боже. Надо молиться и об Иуде тоже. Но он не родитель наш. Я сейчас о родителе говорю, Галя. Нашла кого вспомнить. Отсюда высочайший статус отца и матери в древнем обществе. Он был, в общем-то, до недавнего времени и здесь. И вот. Поэтому я считаю, что одним из показателей пробуждения веры и духовности в русском народе должно быть пробуждение почитания родителей, узнавание своей генеалогии, молитва за своих покойных предков и так далее. Чтить отца и мать это взаимосвязанная цепочка. Через это почитание ты соотносишься как к прошлому, то есть к Адаму, так и к будущему, то есть к спасению, в роды родов. Это великая заповедь. Но здесь она пока что подается, я сейчас сказал, как бы ее какой глобальный такой смысл открыл, а здесь она подается проще, чтобы ты хорошо жил на земле, то есть чтобы к тебе хорошо относились, чтобы тебе благо было, чти отца и мать. Хотя мы понимаем, что за понятием отец и мать стоит Бог, отцовство и материнство Бога. В Библии чаще всего о Боге говорится как о мужчине. Но есть несколько образов, где Бог пока где Бог описывается как качающая в колыбели мать. Бог мы понимаем, что, э, так сказать, представление о Боге как о мужчине лишь образ. В Боге есть и своеобразное материнство. Если древние религии расщепляли это на бога отца и богам и бога э супругу, богиню-супругу, то в израильском представлении о Боге и отцовство, и материнство слиты. И вообще, если, ну да, о браке мы позже поговорим. Отцовство и материнство слиты. Десятая заповедь очень интересна в связи с тем, Что это единственная заповедь, а вот десятисловие, которая касается не дела, а самого желания. Не пожелай жены ближнего своего. Значит, здесь речь идёт не о прелюбодеянии. Здесь речь идёт не о воровстве, там не пожелай вала осла да, не об убийстве, то есть не не о зависти. То есть не об убийстве, не о воровстве, не о прелюбодеянии. Здесь идет речь о именно возникающей или на почве зависти, я говорился, или на почве каких-то других соображений, самих пожеланий греховных. То есть мы видим, что в одной из десяти заповедей уже заложено представление об аскетике, о том, что грех может быть и внутри, а не только снаружи. Грихо может стать само желание. Заповедь поставлена десятой, как бы показано то, что это э ну не самое главное дело. Научившись не делать что-то, надо потом научиться подавлять себе даже сам, самые греховные желания. Но тем не менее она здесь присутствует. Теперь идём вверх и коснёмся Всех заповедей оставшихся трёх, потому что первую мы обсудили. Первую заповедь мы обсудили. Это заповедь о абсолютной верности и преданности Богу. Не должно быть богов других пред лицом Моим, потому что ты видел, что я не миф и я не легенда, и я не древнее сказание, я живой Бог. Вторая заповедь по славянски не сотвори себе кумира. Она в ветхом завете не носит такого переносного значения, она там носит прямой смысл. Не делай никакого изображения божества. Эта заповедь запрещает не просто поклоняться там идолам или кому-то, то есть не просто запрещает быть язычником в религиозном смысле. Она запрещает представлять Бога. Она пред, запрещает его представлять, дискретно изображать в виде отдельных сущностей. Она учит принципиальной э-э инаковости Бога, то есть тому, что Бог совершенно иной и в этом мире непостижимый. всякие попытки изобразить Бога это тихчайший грех возврат в э, языческое состояние. Это ветхозаветное представление. Это, э, я сейчас комментирую именно не так, как это вот сейчас должно звучать, а так, как это тогда звучало. Заповедь не произносить имени Господа Бога напрасно лишь последствия, э, ну деградировало до уровня суеверного страха перед произнесением имени Божия. Эта заповедь вовсе не учит суеверному страху лишний раз произнести имя Божие. Эта заповедь другому учит. Она ведь говорит: "Не произноси напрасно". Почему тут не обращают внимания? Это значит произноси не напрасно. Это значит, что каждый раз Знание об имени Божьем это величайшая, так сказать, тайна и величайшее знание знание имени Божьего. То есть это приобщение к э, вот этой э к хождению, да, к какому-то приближению к этой непостижимой до конца бездне тайне, но реальной, реальной, которая действует и живёт и существует. Эта заповедь говорит о том, что о Боге нельзя говорить третьим лицом, что к нему можно только обращаться на ты, что предстоя пред ним, предстоя пред ним. Поэтому эта заповедь учила тому, что <que> Бог страшен <tos> в своей глубине, <tos> и поэтому человек должен каждый раз а äh, äh, значит <tos> нести ответственность и учили чувствовать ответственность и силу молитвы. Четвёртая заповедь касается субботы. Шабат это покой. Это одна из самых интересных заповедей Ветхого Завета. Светитель Лука Войнов-Есеневский в своей работе Дух, душа и тело говорит о том, что у человека в душе как бы два глаза. Одним глазом он обозревает временное, земное, А другим глазом, который, к сожалению, у наших современников очень редко открывается, он осмысливает вечное. Это заповедь похожа на рассуждения святителя Луки: 6 дней делай все дела твои, но должен быть хотя бы один делай-то понятно с Богом, не просто суетись, а делай с Богом. Ты с Богом творишь дела земные, но должен быть один особый день, День седьмой, день, который, а что за седьмой? Седьмой соответствующий тому седьмому дню притворений, то есть когда Бог с одной стороны почил, а с другой стороны, как вы помните, осветил его, то есть свято в нем присутствует. Вот и получается, что суббота это не просто день ничего не делания, как потом стало считаться в Израиле, а суббота это приобщение суббота. в покое Божьем. Слово покой, вы знаете, оно обманчиво. Например, а о усопшем говорится: "И даруй им, Господи, вечный покой". А песенка поёт: "Вечный покой сердце вряд ли обрадует". Конечно, покой в прямом смысле вряд ли обрадует. Но когда мы говорим о вечном успокоении покойных, мы имеем в виду их упокоенность от зла, их упокоенность от греха. их мир и благодать, который они мы просим, чтобы они жили у Бога. Вот этот благодать, этот мир и эта благодать это вхождение в покой Божий и подразумевалось под седьмым днём, то есть таинственная встреча Бога и человека. В седьмой день ты должен забыть о всех земных делах. Ты должен забыть о всех э о трудах и о всех необходимых заботах и только не просто думать, а молиться и если хотите соединяться, причащаться Богу, причащаться э Богу настолько, насколько это возможно было. В этом завете не было зримого, так сказать, э ну человеческого э воплощения Бога, поэтому это причастие в другом смысле. Это духовное переживание Бога. Василий Розанов говорит о том уже, описывая иудеев XIX, конца XIX -го века, говорит, что для благочестивого еврея суббота это небеста Божия. То есть он как бы чувствует некий брак, некое мистическое соединение с Богом. Это настоящее понимание субботы, переживание того, что Бог в своей, значит, своей сущности непостижимый, тем сам, тем не менее, приходит к человеку и живёт с ним. Понимаете? То же, что испытали иудеи после перехода через Черное море. Бог, который казался далёким и непостижимым, вдруг оказался близким. Он явил себя реально в этом чуде. Он же непостижимый, он трансцендентный, это никуда не ушло. Он непознаваемый, его даже изобразить нельзя. И вдруг он здесь реально развёл, так сказать, раз э э расчистил путь к к освобождению и явил, э, так сказать, явил вот это, э, это избавление от врагов. Вот то есть в суббота, понимаете, она хранит эту же двойственность, которая есть в седьмом дне творения. Почил и освятил, благословил. Покой, но это не мёртвый покой. Это живое присутствие Божье. Вот что такое день с собой. Этот вот это десятислой. Посмотрите, здесь дальше строится некое здание. Первая заповедь, она построена на живом опыте общения с Богом. На основании первой заповеди строятся остальные девять заповедей. Каждый из них апеллирует к первой. Это своеобразное своеобразный тоже фундамент следующий. Но это ложится огромный, э, значит, корпус законов, которые возникли потом в Израиле и в основном расписаны в Пятикнижии Моисея, разбросаны по разным местам. Законы, которые касаются уже различных вариантов, э, так сказать, конкретных вот грехов или же э какие-то ситуаций, из которых надо как-то выходить в жизни. И Также э обычных гражданских законов, уже не духовных законов жизни, а гражданских. То есть получается, что Израиль изначально возникает как теократическое общество и теократическое государство. Израиль управляется не пророком, не священником и не царём. Он управляется непосредственно Богом. Бог живёт в первой заповеди. И вот дыхание разлито в каждой заповеди, десятисловие. Из заповеди десятисловие выкристаллизовываются остальные заповеди. В духовной жизни, а на них уже строится гражданская жизнь, юридические обычные заповеди. Понимаете? То есть все общество, все, так сказать, э централизовано, ориентировано на живого, живой опыт. общение с Богом. Так в Израиле постепенно возникает понятие религиозного закона с большой буквы, как не просто вот в нашем понимании закона, а как особой формы, формы религии. В религии Ветхозаветного иудаизма есть несколько составляющих, и древний Израиль Прежде всего, вырабатывал вообще не с Богом закон с большой буквы. Закон, повторяю, как э как религия. Понимаете, закон как религия. Отношение с Богом строится на законе. Как ещё узнать волю Божию, исполнив или не исполнив заповеди? Как узнать, а спасение или наказание, возлюбив или обойдя Заповедь. Всего в пяти книжах, кроме десяти, мы насчитываем еще шестьсот три заповеди закона. Всего шестьсот тринадцать, да что же это такое? Я же говорю, кроме десяти. Ну что ж, на этом сегодня закончим, а в следующий раз через две недели займемся конкретно законами закона.